Глава сорок пятая. Я плохо помню, в какой момент потеряла сознание. Кажется, когда ругала Дестина, пока он стремительно меня куда-то нес. Бормотала несвязанные слова, не понимая, что всё-таки травмировалась при падении. И, кажется, даже требовала немедленно отправиться в храм. На этом нервы моего мужа сдали, и он точно меня усыпил. Одним нажатием на горло. А может, мне всё это привиделось? Когда очнулась и огляделась мутным взглядом по сторонам, обнаружила, что весь мой торс и грудь стягивает плотный корсет, а дышать труднее и больнее обычного. А рядом на стуле сидела уже знакомая ведьма. "А я говорила", назидательно напомнила Анна, размешивая в стакане какое-то своё зелье. "Держись от волка лака подальше". Вам платят не за это, буркнула Сипла, трогая корсет. Зачем он? Я что-то сломала? Три ребра. Езвительно улыбнулась старая ведьма и сунула мне поднос со стаканом. Не понимаю вашего злорадства, отозвалась недовольна и закашлялась, внезапно выплюнув в ладонь сгусток крови. Мне любезно протянули платок. Пока ты страдаешь, Твой муж снова винит себя, вместо того, чтобы быть. Грохот двери прервал её на полуслове и заставил изумлённо замолчать. Дестин ворвался в спальню подобно вихрю. Его глаза горели безумным блеском, казалось, ведьма он готов сожрать прямо здесь. "Выйдите", приказал глухо и отступил, освобождая проход. Я вытерла руку и забрала стакан выпила противное зелье, поставила пустой стакан на прикроватный столик и благодарно кивнула. Ухмыляясь, ведьма покинула спальню, оставляя нас наедине. Дастин долго не двигался с места, гипнотизируя меня жарким потемневшим взглядом. "Ты должна отказаться от рода Дэга". Внутренне разочарованно вздохнула и протестующе мотнула головой. "Почему я должна?" Сайрон меня не бросал. Дастина отчётливо скрипнул зубами и плавно шагнул по направлению к моей кровати. Моя жена не должна быть связана с другим мужчиной, родовой меткой, угрожающе процедил он, медленно крадясь, как хищник, приготовившийся к прыжку. "Я не твоя жена", улыбнулась обворожительно. "Ты разорвал сделку". В глазах Дастина мелькнула боль мигом заставив меня пожалеть о своих словах, воспользовавшись заминкой, дести оказался рядом, прижал мои запястья к матрасу и угрожающе навис сверху. "Я всё ещё болею", пискнула я едва слышно, а у самой сердце чуть не выпрыгнуло из груди от радости. "Больше никаких сделок", прорычал низким голосом, склоняясь всё ближе к моему лицу. "У тебя был шанс" Но сейчас я не отпущу тебя, что бы ты ни говорила, как бы ни упрямилась от обиды на меня. Ты нужна мне». И взгляд такой тревожный, ожидающий ответа. Осторожно высвободила руку и коснулась щеки Дестина. «Ты же знаешь, если внимательно слушал и тогда знал мой ответ, знал о моих чувствах к тебе. Догадываюсь, ты хотел защитить меня, но неужели так и не понял? Дестин прикрыл глаза и нежно прижался к моей раскрытой ладони, словно ласковый кот. В ушах колотился пульс, заглушая и без того спутанные мысли. «Я правда хотел тебя уберечь. Думал, чем дальше от меня, тем лучше, но...» «Я передумал ещё до того, как получил зов. Только твоё присутствие рядом делает меня по-настоящему живым». Мои губы дрогнули в ласковой улыбке. Я боялся, сглотнув, признался Дес, опуская голову. Боялся, что ты захочешь нормальной семьи. Я не могу продолжить род. Тьма не позволит. Убьёт или тебя, или ребёнка сделает монстром. Вряд ли ты со мной будешь счастлива. Ты и думаешь, дети это единственное важное в жизни? усмехнулась, убирая руку. Но Дес не позволил прижал её обратно к своему лицу, будто наслаждаясь близостью между нами. «В мире полно брошенных, никому не нужных и не тронутых тьмой детей. Неужели мы не сможем полюбить одного, если захотим? У меня никогда не было острого желания познать радость материнства. Наверное, потому что у меня был Итан, и я заботилась о нём не как о брате, и я заменила ему мать». «Ты сводишь меня с ума». Глухо выдохнул он и опустился рядом, бережно обнимая меня так, чтобы не причинить вред. Снова пострадала по моей вине, и говоришь такое, смотришь преданным взглядом, полным искренности и нежности. Я никогда не испытывал подобных, как с тобой чувств. Мне сложно поверить, что это правда, что могу быть счастливым. Можешь, улыбнулась в ответ. Но повернуться не смогла, всё болело. Больше не оставляй меня, не отказывайся от нас из-за собственных страхов. Мне тоже страшно, поверь. Судорожно выдохнув, Дестин приподнялся на локте и бережно коснулся моих губ своими. Это был неуверенный и робкий, полный сомнений поцелуй, первый в моей жизни, но настолько чувственный, что закружилась голова. Влажные губы мужа скользнули по скуле, поцеловав за ушком и сместились на шею, заставляя меня трепетать. Тихий стон сорвался непревольно. Дастин поднял взгляд, поражая эмоциями, что бушевали в янтарных глазах. Вздрогнула всем телом и облизав пересохшие губы, сама потянулась к нему навстречу. Что же ты творишь со мной? хрипло вымолвил Дес, утыкаясь носом мне в шею и глубоко вдыхая. Свихнусь, пока дождусь твоего выздоровления и смогу забрать домой. Домой. Как трогательно это звучит. Хм, <gtricular> раздалось от двери. Император хитро улыбался, и я не могла скрыть ответной радостной улыбки. В конце концов он спас нас. Он так много сделал. Достинул мгновенно напрягся и встал заслоняя меня собой. Он, правда, решил защищать меня от императора? Даже так, скептически усмехнулся Сайрон. Медко не делает Делло моей избранницей, но делает частью моего рода. Так я смогу всегда быть в курсе, если что-то случится, как вчера, напомнил я хидно. Дастин мрачно отвёл взгляд. Но тут же упрямо отнул головой. Я знаю, но я сам могу о ней позаботиться и больше подобного не допущу. Сними метку. Нет, улыбнулся Сайран. Я хочу большую дружную семью, так что просто сдайся и просто стань её частью. Я буду защищать вас обоих. Дастина обречённо прикрыл глаза и потёр переносицу. «Ладно», — вымолвил неожиданно, «но ты всегда мне первому будешь сообщать, если с Деллой что-то случится». «Нет проблем», — легко согласился Сайрон, и внезапно стал размытым пятном, так быстро он двигался. «Теперь и ты часть моей семьи», — произнёс, касаясь запястья Дестина. «Род Дега становится всё больше и могущественнее». Я посмотрела на своё, но ничего не увидела. Метка незрима, пояснил император, убирая руку и обходя замершего Дестина. Она проявляется в минуты сильной угрозы. Ты не почувствовала ничего, потому что твоё внимание было сосредоточено на схватке. Спасибо вам. Эрунда, отмахнулся Сайран и сел на стул. Дастин Отмер и опустился рядом со мной на край кровати. Дала ещё плохо себя чувствует. Ей нужно отдохнуть. Губы императора изогнулись в усмелке. Думаю, она не откажется послушать историю о том, почему ты бежал. Что заставило тебя покинуть бездну? Глаза императора азартно сверкнули. Я признаться, тоже лишь косвенно знаю эту историю и не против послушать. А я не против поесть, протянула тихо и улыбнулась, когда оба мужчины рассмеялись.